Глава восьмая. Баронство де Касто. Когда девушка ушла, я еще долго размышлял об устройстве окружающих миров и понимал, что информации мне недостаточно, чтобы сформировать законченный образ. Как бы это странно ни звучало, но нужно выслушать мнение кого-то из имеющих власть в нижних мирах. Вероятно, от меня что-то скрыли, но надолго зацикливаться на этом я не стал. переключившись на обсуждение с дымовым устройства нового оружия. Принцип устройства атакующих амулетов я взял с порохового ружья моего мира. Только вместо пороха будет использоваться магия воздуха. Вместо пули будет арбалетный болт, разгоняемый магией воздуха до больших скоростей с небольшим магазином на пять выстрелов. Активировать его сможет неодаренный, используя специальные руны, включаемые смещением с помощью специального механизма. Сами метательные снаряды можно будет покрывать рунами с частичками магии света, что позволит уничтожать любого воина из армии некроманта. Так как большой нагрузки на ствол не будет, то его можно будет изготавливать из бронзы путем литья и последующей обработки внутреннего канала. Даже пара сотен стрелков с таким оружием сможет остановить тысячу нежити. А в обороне замка — и несколько тысяч, что даст нам неоспоримое преимущество. Примерно три часа ушло на создание чертежей и эскизов. При этом оружие разбивалось на несколько различных деталей, которые довольно простые в изготовлении. Специальный копир мы также обсудили. Но тут нам нужен будет помощник из местных, который поможет разобраться... как устроить технологию производства и конструкцию самого копира. В общем виде выглядело довольно неплохо. И сразу встал вопрос, где набрать должных специалистов? Моя идея ограбить соседнее баронство выглядела довольно правильно. Оставалось дело только за реализацией. Раздав местным указание по изготовлению отдельных частей стрелкового оружия, мы отправились изучать сокровищницу, где помимо золота были и древние артефакты. Мне необходимо было найти что-то, что способно нанести серьезный урон армии некроманта и вынудить их отступить от стен моего замка, посчитав потери по его взятию неприемлемыми. Одних стрелометов, как я назвал новые артефакты, будет недостаточно, ведь есть еще и личи, которых нужно как-то нейтрализовать. Артефактов в сокровищнице было немного, Но они были невероятно мощные. К сожалению, полностью разряженные за все время хранения. Домовой рассортировал их на пять кучек и, указав на одну из них, сказал. «Эти можно использовать для защиты замка, а вот этот можно взять с собой в поход по соседним баронствам. Если появится армия некроманта, то это сможет остановить ее на время, поглотив энергию тьмы в радиусе 500 шагов». Но продержится артефакт недолго, и после этого рассыплется в пепел. А это что за артефакты? Одни требуют долгой зарядки и сильного мага. Ты и твои маги не справятся с ними. А вот эти способны призывать сущности из Нижнего мира. Вероятно, это трофеи с последней войны, но использовать их настоятельно не рекомендую. Не всегда вызывающий таких сущностей способен справиться с ними. поэтому лучше спрячь их понадежней, ответил Домович. Дальше пришлось заниматься подготовкой к предстоящему завтра походу, ведь от него зависит очень многое, и пренебрегать собственной безопасностью не стоит. Ольга появилась только вечером на ужине, но по большей части все время молчала, не желая поддерживать разговор, а к ночи она так и не пришла в мои покои, решив остаться в своих. Честно сказать, нужно разобраться в наших непростых отношениях. Но времени на это просто не хватало. Слишком много занимала подготовка к завтрашнему походу, а, возможно, я просто придумывал оправдания, оттягивая время нашего разговора. Честно сказать, не представляю, что будет, приведи я Ольгу в свой мир. Да и как объясню это Анне? Плюс, как все это воспримет сама Ольга? Трудно спрогнозировать. а всплеск ее гнева может спровоцировать стихийную инициацию, что опять приведет к появлению в этом мире сущности, аватаром которой она является. Отложив все эти вопросы на потом, занялся подготовкой к походу, внося корректировки в него и готовя распоряжения на время моего отсутствия. Самое главное, что домович смог изготовить пять парных артефактов связи, дальности которых должно хватить на окружающие баронства, поэтому со связью у нас проблем возникнуть не должно. Выдвигаться решили походным построением легионеров на лошадях, но в сопровождении огромного обоза, разбив колонну на две части. Помимо 700 воинов, с нами отправится обоз из сотни телег в сопровождении 150 легионеров, которым доверили его охрану. Слишком много раненых, поэтому в основной состав взяли только 50 самых здоровых, а 150 будут сопровождать вооруженных обозников. Рано утром, приняв присягу у легионеров, первым крепость покинул основной отряд, с которым отправился я, а командовал им Рейден. Обоз последовал за нами, и им командовал Курт, так как он и будет заниматься вызовом специалистов и ценных товаров, которые помогут нам пережить нападение. Товары все будут выкупаться, для чего ему передано около пяти сотен золотых, на которые он должен будет приобрести свободные телеги или нанять их. Сперва решил посетить баронство, расположенное слева от нас, а дембовских оставить напоследок, так как что с ними делать я так и не решил. Ехал я, конечно, в маске, что больших вопросов не вызывало, но вначале было очень неудобно. Да и непривычно, но через пару часов езды смог не обращать на нее внимания. Первым на нашем пути будет баронство де Каста, границ которого мы достигнем только под вечер. На всем протяжении нашего передвижения нам не встретился ни один путник или обоз, что говорило о наличии вокруг слуг тьмы, которые уничтожали все живое. Но нападать на такой большой отряд никто не рискнул. поэтому, сделав два привала, мы еще до темноты въехали в границы баронства. Останавливаться на ночевку не стали, а, пройдя еще восемь километров, остановились у крупного села под три сотни домов, встав лагерем со стороны замка, перекрыв единственную дорогу к нему. Конечно, местные могли обойти и по лесным тропам, только вот ехать в объезд, да еще и на ночь глядя, сейчас решит столько безумец. Пока солдаты обустраивали укрепление и круговую оборону лагеря, я осматривал слабо укрепленное село. Примерно через час от деревни отделилась небольшая делегация в сопровождении трех воинов, явно из боярской дружины. «Рейден, подготовь все для встречи гостей. Как только солдаты пройдут в лагерь, осторожно разоружите их, а представителя деревни проводите в шатер». Ждать пришлось недолго. И уже через двадцать минут ко мне привели высокого старика, которого не согнули годы, хотя борода и волосы на нем были седые. Перед тем, как войти, снаружи раздался шум, который быстро прекратился, и ко мне старик вошел в испуганном состоянии, явно не зная, что ему говорить и как себя вести. Ведь охрана, на которую он рассчитывал, была остановлена и разоружена». «На колени перед твоим новым бароном, господином Лестренджем!» — проговорил Рейден, вошедший вследом за стариком и, ударив ногой под колени, заставил того упасть. «Прошу простить меня, господин, но у нас уже есть бароны, и мы присягали ему на верность», — проговорил старик, стоя на коленях и склонив голову. «Как тебя зовут?» — спросил я. Прохор, я староста деревни». «Недавно назначен после смерти предыдущие старосты, которого загрызли волки». «Ваш барон вас бросил и не способен защитить ни вас, ни ваши семьи. Я предлагаю вам переселиться в мои земли. Там вы получите наделы, кров и оплачиваемую работу, ну и, конечно, защиту и пропитание. Дело в том, что сюда движется армия некроманта, и скоро она будет здесь». Тысячи солдат тьмы с удовольствием пополнят свои ряды вашими трупами тех, кого они не успеют сожрать или принести в жертву. Шансов отсидеться у вас нет. Поэтому соглашайтесь. С переездами и охраной вам помогут. Но в любом случае оставаться здесь вам нельзя», — ответил я, выседая на небольшом стуле, накрытом шкурой, который должен имитировать трон. но как мы бросим все а у многих хозяйство, скотина имущество да и продукты да и поля засеяны зерном без этого мы все помрем с голоду проговорил старик скотину возьмете с собой часть имущества сможете забрать для чего я выделю вам телеги если повезет и до осени армию некроманта уничтожат, то вы сможете собрать урожай а если нет то моих запасов зерна на зиму вам хватит. Те, кто не согласится на переезд, будут изгнаны из деревни, а вся деревня будет в итоге сожжена. Никто не должен будет остаться в этих землях и стать пищей и пополнением для армии вторжения. Выбор у вас невелик. Насколько я знаю, ваш барон отказался впускать в замок беженцев. Да и он не сможет вместить всех желающих. Можете попытаться уйти на север, подальше отсюда. но не уверен, что там вы сможете выжить. Сейчас приведут старост моих деревень, и ты сможешь задать им все вопросы. К утру вы должны решить, кто уезжает с моими людьми и обозом, а кто будет изгнан. Но к обеду деревня будет уничтожена». «Может, господин позволит отправить гонца к нашему барону, и вы решите все с ним?» «Мы люди подневольны, и нам трудно принять правильное решение», — проговорил староста, весь сжавшись и ожидая от меня сурового наказания за свою дерзость. «Сколько людей барона в деревне?» — спросил я. «Трое, и все они отправились со мной. Эти из как они сказали, их отправили сюда в качестве наказания, чтобы мы не смогли потом обвинить барона в отказе нас защищать». «Гоните его пинками в деревню, пусть до утра принимают решение, как им поступить, а затем приведите пленников», — приказал я Рейдену. Пленников привели через пару минут, слегка побитыми, что говорило о попытке их сопротивления. «На колени перед бароном», — проговорил Рейден, когда пленников ввели в шатер. Облачены они были в легкие кожаные доспехи, довольно дешевые выделки. При этом... Двое из солдат самостоятельно опустились на колени, а вот самый молодой — только после подсечки одного из моих охранников. «Кто такие и что здесь делаете?» — задал я вопрос. Молодой, сплюнув на землю, ответил. «Мы люди барона де Каста, и это я должен вас спросить, что вы делаете на его землях?» Я сделал знак. И один из стражников, подойдя, заехал коленом в лицо наглеца, явно его сломав. — Ты говоришь с бароном, мразь, поэтому держи свои вопросы при себе! — сказал Рейден и толкнул ногой соседнего пленника. — Господин, нас отправили охранять деревню и помочь крестьянам наладить оборону на случай, если начнется вторжение из проклятых земель. — Сколько солдат у барона в замке? Только не вздумай соврать, порядок мы знаем. Мне нужно понять, готов ты на сотрудничество? Из вас троих выживет только один, и его я отпущу к барону, остальных просто убью. Поэтому у тебя есть шанс выжить. Только по попро... Удар по затылку вырубил самого молодого, попытавшегося вразумить говорившего. «Ну, так ты готов ответить или дать такую возможность твоему соседу?» — спросил я, указав на второго пленника, горлу которого приставили нож. не давая сказать ни слова «Две сотни охранников сотни гвардейцев сотни наемников и семь десятков это охран караванов которые заплатили за защиту и хотят переждать в замке Пропитания там достаточно чтобы пересидеть до осени поэтому никого из крестьян братью не захотел ответил стражник судя по артефакту который я держал в руке направив его на пленника тот не лгал и испытывал сильный страх хорошо Рано утром тебе дадут письмо. Его ты отвезешь в замок и передашь барону. В дороге тебя сопроводят, чтобы ты гарантированно доехал до стен замка. Уведите их. Гонца держите отдельно, под охраной. Накормите его. А этих пленников пока оставьте. Не кормить, воду давать можно. Отдал я указания. Пока все складывалось, как я и планировал. Буду надеяться, что с утра большинство жителей деревни отправятся с нами. Под вечер дозорные поймали двоих гонцов, которых пытался отправить староста деревни в сторону замка, благо прямых троп было немного, и поймать их труда не составило. Они подтвердили, что их послали только двоих, и староста не намерен подчиниться моим требованиям. Как бы мне ни хотелось, пришлось отдать приказ поджечь два дома, стоявшие на окраине, предварительно выгнав оттуда жильцов. «Буду надеяться, что после демонстрации намерений меня воспримут серьезно». В сгустившихся сумерках охрана заметила стаю гончих, которая, показавшись на окраине поля, упирающегося в деревню, отступала в лес, а так ночь прошла относительно спокойно. С самого утра я отправил полсотни солдат сопроводить гонца, а сам отдал команду на захват деревни. Всех людей выгнали на небольшую площадь, где им были озвучены мои условия, после чего выступили старосты моих деревень, включая два поселения вольных, которые рассказывали, что я выполнил все, что обещал им. Староста не рискнул в открытую агитировать, но сам отказался уехать из деревни, поэтому его прилюдно выпорли. В итоге, к обеду, половина дворов согласилась на переезд. а к этому времени появились и телеги-обоза, которые должны будут помочь с переселением. Хорошо, что дело происходит в начале лета, и запасов зерна, да и сена. Крестьяне еще не сделали, но в любом случае барахла у них с собой было много. На каждый двор выделили по отдельной дополнительной телеге, помимо тех, что имелись почти в каждом хозяйстве. Тех, кто отказался переезжать в мое баронство, выселили из дворов. а деревню подожгли. Теперь выбора у крестьян не было, и они Вереницей отправились на север, к противоположной стороне баронства. Отправив половину обозов с охраной, мы выдвинулись в сторону замка, до которого добрались только под вечер, и обустроили на краине леса, в километре от него, свой лагерь. С одной стороны это было опасно, так как в замке, по нашим сведениям, было минимум два мага. Ночью спали в напряжении, ожидая возможной атаки из замка, но нападать они не решились. А утром над замком разнесся звук рога, и на стене показался человек с черным флажком, что в этом мире символизировало переговоры. Отказываться от них мы не стали, но и проводить беседу в прямой близости от стен не решились. В принципе, у меня была с собой пара сильных артефактов из «Сокровищницы», Но тратить их сейчас было жаль. Поэтому встретились на середине, договорившись заранее, как будет проходить встреча. По сигналу трубы со стены ворота открылись, и в сторону воткнутого в землю шеста отправились четыре всадника. С нашей стороны поехали оба мага, я и Рейден, озаботившись заранее артефактами. В принципе, была большая вероятность, что это ловушка. Но отказываясь, мы показали бы себя как слабого противника, а решать вопрос силы я пока не хотел. Подъехали мы практически одновременно и остановились в пяти метрах от воткнутого в землю черного флага, как и наши противники, после чего, спешившись, к флагу отправился я один, а навстречу со мной, пешком, отправился один из приехавших всадников. Сейчас был самый опасный момент. когда они могут решить избавиться от конкурента одним ударом. Остановившись в нескольких метрах друг от друга, мы пару минут стояли, молча оценивая друг друга. Первым не выдержал мой противник и, откинув забрало шлема, представился. «Барон Эдгар де Каста, кто ты? Что посмел прийти на мои земли со своим наемниками?» «Барон Константин Лестрендж», «А прибыл я для того, чтобы забрать крестьян с ваших земель, увести их в свои земли, тем самым спасая их от смерти и лишив армию некроманта новых солдат», — сказал я, снимая маску и демонстрируя иллюзию со шрамами на лице. «О своих людях я позабочусь сам. Да и армия некроманта сюда не придет. Все это вымысел. Нечего ей тут делать», — сказал барон. «К сожалению, передовые отряды я уже встретил на границе пустоши, отбивая брошенный отряд легионеров. Вопрос только во времени, когда его армия заявится в эти земли. Шансов у деревенских жителей выжить тут нет. Поэтому я и пришел забрать их под свою защиту. Всех вы вместить в замок не сможете, при всем желании. Так что смиритесь с этим, ведь они в любом случае уже потеряны для баронства». «А что это за дым за вашей спиной был вчера?» «Это мои люди сожгли деревню, чтобы крестьяне, решившие не идти со мной, не вернулись в нее. Я отправил остальных на север, но если вы хотите, то я направлю следующих в ваш замок, чтобы вы могли укрыть женщин и детей за высокими стенами, где у них будут шансы выжить». Ответил я, наблюдая, как барон скривился. «Если он сейчас откажется принять беженцев...» то это будет означать, что он бросил своих собственных людей, и в следующей деревне я смогу в открытую об этом заявить. А если он попытается принять их всех в замке, то места для них не хватит». «Вы же понимаете, что я не могу укрыть всех. Да и слова вторжения армии — это только ваши слова, которые еще нужно проверить!» — попытался выкрутиться барон. «В любом случае, я заберу всех тех, кто согласится отправиться в мое баронство». «Под надежную защиту, а деревни будут сожжены, чтобы оставшиеся люди не рискнули задержаться в этих землях. При этом я выкупаю большую часть товаров и продуктов, платя за это золотом». Ответил я, хотя говорить, по каким ценам все закупается, я не стал. «Вы же понимаете, что это война, и просто так я этого не оставлю!» «Как пожелаете, но могу заверить вас, что у меня есть чем встретить всех моих противников». Тем более, отверженные легионы уже присягнули мне на верность. Пусть они пока не полного состава, но я надеюсь постепенно набрать новых легионеров и увеличить их численность, а пока они проходят лечение и отдыхают», — ответил я, надев маску обратно. «По идее, переговоры на том можно считать завершенными. Барон не может прогнать меня со своих земель, а союзники сейчас не вышлют ему никакой подмоги». так как находится под угрозой нападения, как и все вольные баронства. О возможности стать моим вассалом он даже и помыслить не может, да и угроза вторжения армии некроманта пока эфемерная. «Ты заплатишь за это, щенок! Я оборон Эдгар де Каста! Клянусь, что сделаю все, чтобы твоя голова украшала мою стену!» — рычал он, медленно отступая и наблюдая за мной. Не переживайте, барон! Наш в следующую встречу вы уже, скорее всего, не переживете! ответил я и также медленно отступил назад, ожидая возможного нападения со стороны моего противника.